Часть седьмая. Заведение, едва отличимое от предыдущего, возникло перед нами из воздуха. Последнее, что я запомнил, — это поворот, за которым следовал тупик. И вот уже вместо каменной стены на нас уставились два высоких демона в очень коротких халатах. Несмотря на клыки, торчащие изо рта, выглядели они до смешного глупо. Нос защекотали вкусные запахи, и рот непроизвольно наполнился слюной. Лис махнула демоном у входа, и те улыбнулись. Их оскал никак не напоминал дружелюбие, скорее вызывал дрожь. Внутри все столы были заняты, но демоница тащила меня вперёд, пока мы не поднялись на второй этаж. Там нас встретил низкорослый демон с полупрозрачным телом, в котором плескалась вода и водоросли. «Нам самую дальнюю, Дэр». Лис запустила пальцы прямо в декольте и, вытянув оттуда плоскую пластину, кинула её водяному. «У тебя была оплата!» — воскликнул я, почувствовав себя обманутым. Вот почему Шоул так безразлично отнёсся к её слезам и просьбам. Лис ловко провела меня. «Это не оплата, а залог. Платить будет он». Она ткнула рукой в жнеца. Мы шли мимо расписных ширм, натянутых на деревянный резной каркас. Они напоминали перегородки для переодевания во дворце, которые стояли в комнатах. Возле самой дальней нас встретили два демонёнка с витыми рожками. У одного из демонят была повязана жёлтая ленточка вокруг рога, а у второго — голубая. Их внешность почти не отличалась от человеческой, только тела были чуть пухлее, а кожа отливала синеватым цветом. поэтому я посчитал демонят за обычных двойняшек. Постепенно до моего понимания стали доходить слова лис о притупленной бдительности. Здесь всё происходящее начинало казаться нормальным. Жнец, демоны, предрассветный город не вызывали бурю ужаса. Скорее воспринимались как занимательные истории из книги или сон. Опасное для людей место, эти пограничные земли. Демонята раздвинули перед нами ширму, сложив её как веер, и пропустили внутрь, где создавалась видимость уединения. В противоположность первому этажу и привычным столам на высоких ножках здешний столик был в половину ниже, а вокруг него вместо стульев аккуратно лежали четыре плоские подушки на деревянных подставках. Лис приземлилась на одну из них, при этом левую ногу она вытянула вдоль стола, а правую согнула в колени, поставив стопу прямо на подушку, отчего полые и без того короткого халата разъехались, демонстрируя голые бёдра. Вот к такому привыкнуть было сложно. В отличие от меня, замершего на месте, Шиол невозмутимо занял подушку напротив лис. Даже в разных доспехах ему как-то удалось сесть, поджав под себя ноги. В сравнении с демоницей, Ужница получилась намного грациознее. Ещё бы. Он даже на статую Энделеона запрыгнул, как ни в чём не бывало. Лис подмигнула мне и указала на место рядом с собой, а потом обратилась к демонятам. Несите байдзюй побольше, а ещё хуньтунь с мясом мурона и маринованные яйца в остром соусе. Демонята так оживлённо закивали, что мне показалось, ещё чуть-чуть Их головы оторвутся и покатятся по полу, как шары. Услышав весь список нужных блюд, они мгновенно убежали, поднимая лёгкий ветерок. Лис покосилась на хмыкнувшего женица и, вызывающе задрав подбородок, сказала. «Да, мне нравится их кухня в сочетании с деликатесами из Хайдереса. Что ты имеешь против, о, великая гроза всех юйбинов?» «Или тебе напомнить, как ты облопался их месяц назад, и я тащила тебя на себе?» Я даже спрашивать не желал, что за причудливые названия перечислила Лис, и просто сел рядом на неудобную подушку, не зная, куда пристроить ноги. «С памятью у меня всё хорошо, Лис». Вот опять в его голосе проскользнула новая эмоция. «Смущение». Образ верховного жнеца постоянно колебался у меня в голове, подобно первому весеннему ветерку, который не мог определиться, должен ли он уже согревать или продолжать обдувать холодом. Решив воспользоваться ситуацией, я повернулся к Лис и, обворожительно улыбнувшись, спросил, «Так не желает ли леди вернуться к нашему разговору?» Демоница облокотилась на стол и подперла кулаком щеку. Покосилась на молчаливого жнеца, И укоризненно вздохнула. «Я отвечу на твои вопросы, но оставлю за собой право два из них передать Шаолу». Лис показала мне два пальца и потрясла ими в воздухе. «Будет не совсем честно нарушать установленные им правила. В пограничных землях они имеют особую силу. Даю тебе время до того момента, как нам принесут еду». «Почему люди ничего не знают о пограничных землях?» Мир людей защищён барьером, который поддерживается благодаря духовной силе личной стражи короля Экнора, паладинов Его Величества. Вы должны были пройти через него, прежде чем попасть в пограничные земли. Как и в прошлый раз, её игривый голос сразу стал серьёзным. Я вспомнил о странном колебании воздуха и кивнул. Про барьер, отделяющий Экнар от демонов, знает вся правящая семья. как и о том, что за этим барьером идёт непрерывная, кровопролитная война. Но о паладинах ранее нигде не упоминалось. Возможно, они были заблуждением, как и многие недостоверные записи. Отец никогда не говорил об элитной страже. Не мог же он годами скрывать целую армию? Лис сказала, что барьер поддерживался благодаря духовной силе, но, если верить записям, Его возвели жнецы после битвы под кровавым дождем. Именно этот барьер они и защищали. В Экноре они... нет магии. Магии несут паладины. Если мне не высосал память Кува, то они появились следом за жнецами. Паладины служат только правителю Экнора. Они держат барьер между людьми и пограничными землями. Пока вы спорите в Икнориане о научных открытиях и выращиваете селекционные розы, в пограничных землях жнецы сражаются с волнами демонов из Хайдереса, прорывающими завесу. Бесплотные города — это всё, что осталось от Лимбуса. И в них живут демоны, сбежавшие из моего мира во время Сумеречной войны. Не все желают поработить людей. Голова переполнялась новыми знаниями, которые расходились со всеми известными мне записями. Но утаивались ли они намеренно? Или за тысячу лет королевская семья исказила большинство из них из-за разницы языков? А как мы понимаем друг друга? В Экноре я находил старые книги и письмена из мира демонов и небожителей, но не смог разобрать ни слова. Лис скучающе зевнула и положила голову на стол. Наш разговор навевал на нее тоску. Демоны и небесные задницы обладают магической силой. Им хватает простого заклинания, чтобы понимать друг друга. С людьми же сложнее, но поскольку здесь раньше находился лимбус, объединяющий три мира, то все, кто ступил на эти земли, говорят на едином языке. Ты не почувствовал легкое онемение во рту и шум в ушах? Она была права. Как только мы перешли барьер, горло нещадно драло, а голова грозила разлететься на кусочки от боли. Да, сразу после переноса, но я предполагал, что это из-за барьера. Лис подняла взгляд на жнеца и погрозила ему пальцем. «Плохой шёл. Очень плохой». Ширма отодвинулась, пропуская демонят с огромными подносами, прогибающимися под обилием разнообразных блюд и напитков. Из одного глиняного кувшина доносился сильный аромат крепкого алкоголя. Прежде чем продолжить разговор, мы подождали, пока они поставят всё на стол и, поклонившись, уйдут. Лиз сразу потянулась к одной из чаш и пальцами подцепила что-то вроде варёного теста с начинкой. «Не желаю видеть твое презрительное выражение лица, высокоуважаемый блюститель этикета. Голодная девушка может слопать даже одного вредного жнеца и не подавиться». Всё это она говорила с набитым ртом, потому что одним отварным пирожком дело не ограничилось. После него в ход пошли тёмно-коричневые шарики, которые демоница запила резко пахнущей жидкостью из глиняного кувшина. «А вот теперь продолжим». С громким причмокиванием лис облизнула пальцы, глядя прямо на Шиола. И как ей удавалось понимать, что сейчас выражает его лицо. Мы находимся в одном из бесплотных городов, предрассветным. В нём процветает прекрасная разгульная жизнь, рассадник похоти и алчности. Смертные грехи явно бы оскорбились тем, что такую пирушку устроили без них. Она подмигнула мне, и, притянув хвостом кувшин, наполнила пиалу. «Какое странное название! Бесплотное! Как у городов может не быть плоти?» Я принялся задумчиво выводить бессмысленные символы на столешнице. Новые сведения сводили меня с ума, но, вопреки всему, моя жажда знаний требовала всё больше и больше, жадно поглощая каждое слово, сказанное лис. Не иначе, как небесные зануды их так прозвали. Города, как духи или призраки, постоянно перемещаются. И завтра на этом же месте не будет предрассветного города. А вот лунный или туманный может появиться. Значит, городов три. Но почему они носят такие названия? Надо у небесных ослов спросить. Они только и могут наследить везде божественной пылью и уйти в свой мир. оставив презренных тут кашлять и чихать. «А сами все такие чистенькие. Мы закрылись, нам не до вас, разбирайтесь сами. Вот вам ваши обедки со стола в виде красивых фразочек. А ведь глупые демоны повелись, и теперь мы находимся в жалком подобии прославленного Тинсингуа. Вот только небожители брезгуют сюда спускаться». Лис распалилась и не замечала, как опрокидывала в себя одну пиалу за другой. «Ты забываешь, что только благодаря им эти города возникли на безжизненной земле!» Молчавший до этого Шиол громко хлопнул ладонью по столу. «Никто не просил демонов подражать Тин Тиньсиньгуа! Ты сама недалеко от них ушла и пьёшь небесное байдзю, но при этом каждым словом пытаешься принизить небожителей!» Я не успел моргнуть, как в Шиола полетела пиала, расплескивая остатки напитка на блюда. Жнец не стал уклоняться, а спокойно поймал её на лету и плавно поставил на стол. Лицо и уши лис покрылись красными пятнами под цвет кончиков волос. Мне даже показалось, что глаз на её плече начал вращаться. «Все небожители, великие гордецы, хотя ничем не заслужили своей высокопросвещённости!» «Это не так произносится, лис», — с мягким укором сказал Шиол. Да все равно. Они считают демонов, даже высокоранговых, грязью из-под ногтей. Все лезут со своими нравоучениями и моралью. Небесные задницы. Ненавижу их. Тебя тоже ненавижу. После всего, что они сделали, сидишь с невозмутимым видом и смеешь их защищать. Дурак. Она взяла глиняный кувшин и приложилась к горлышку, пока он не опустел. После этого она подтянула большое блюдо с вареным тестом, опрокинула в него красные специи, напоминающие по запаху жгучий перец, и принялась жадно поглощать еду. «Не торопись, Лис, а то живот заболит», — усмехнулся жнец. Я понял, что такие споры для них привычны. В записях Экнориана всегда описывалась вражда между демонами и небожителями, а люди выступали в роли моста, соединяющего столь разные миры. В Хейдересе... Желали совратить людей и заполучить их души, а в Тинсингуа восхищались их силой. Одни сравнивали души людей с холодным ручьём в знойный день, утоляющим жажду, а другие с цветком, выросшим в иссушенной почве. Можно смотреть на него и восхищаться, но не стоит ни трогать его, ни помогать. Интересно, как же тысячу лет назад все расы уживались в Лимбусе? Я обвел взглядом нашу причудливую компанию и усмехнулся. Нам не хватало только небожителя, чтобы ответить на мой вопрос. С первого этажа донесся шум, за которым последовал топот ног по лестнице, и уже в следующий момент ширма отлетела в сторону. В комнату зашли два демона, сильно выделяющихся человеческими телами на фоне остальных. Их лица скрывали маски, а из голов росли тонкие изогнутые рога. За широкие пояса было заткнуто оружие, похоже на любимую саблю моряков в Экноре, заточенную только с одной стороны. Если остальные глуповатые на вид охранники не побуждали опасаться за свою жизнь и не воспринимались серьёзно, то к этим явно стоило прислушаться. Они пробуждали внутренний страх и желание защититься. «Приказ градоначальницы — доставить верховного жнеца». «Демоницу-лис и принца Экнера Брианейна немедленно к ней!» Выглядывающий за их спин хозяин, услышав моё имя, подпрыгнул и булькнул, закрывая рот рукой. «Пусть сама явится сюда, если мы так нужны!» Слева послышалось пьяное бормотание, и я еле удержался от того, чтобы не спрятаться за жнеца от стыда. «Как ты смеешь ослушаться приказа градоначальницы, мелкая демоница!» Рука посланника легла на рукоять сабли. «Кто здесь мелочь?» Лис резко дернула ногой и перевернула стол вместе с блюдами. Я едва успел отскочить, но все равно еда и оставшийся алкоголь попали на рубашку и плащ, оставляя малоприятные и отвратительно пахнущие следы. Тем временем демоница уже подскочила к ним, намереваясь устроить еще одну драку. Но Шиол снова перехватил ее за воротник халата и поднял над полом. «Если градоначальница желает нас видеть, то мы не смеем нарушать ее правила и последуем за вами». Посланники переглянулись и, кивнув друг другу, окружили нас. Под снисходительными взглядами гостей мы вышли на улицу. Шиол так и нёс ругающуюся и брекающуюся лис. После очередной попытки легнуть доспехи, жнец закинул её на плечо и понёс так дальше. Мне хотелось испариться на месте. Никогда раньше я не оказывался в настолько унизительной ситуации и всё по вине сумасбродной демоницы и высокомерного жнеца.